Глава 15. По коридору шла на ватных ногах. У Исама, в отличие от меня, сегодня было три занятия. И хоть ректорат и предлагал взять ему выходной, гордый ледяной отказался. Вдобавок, по его заверениям, следовало проверить уровень подготовки адептов, с учётом, что тренировались в его отсутствие, а также выдать, так сказать, домашнее задание, иначе, говоря, головомойку. И учитывая, что Ледяной был на взводе, я не виновата, если что. Это всё гормоны, они правят миром. Я однакошником как-то не завидовала. На моё счастье подошло время обеда. Посему я с великим удовольствием спустилась в столовую, где встретилась с Ликерией и Хакайдой. Поглаживая Скерона, Саламандру и Плющика, мы расправлялись с блюдами и болтали, сетуя, что завтра моя магическая сила будет запечатана. причём на неопределённый срок. «Зато какие тебя, должно быть, ждут приключения в водном дракарате!» не скрывая зависти, пробормотала Ликерия. «Я вот, кроме Идзума и Долины Знаний, больше нигде не была». «Причём в компании твоего блондинчика!» хихикнула Лиса. Облизнувшись, Хоккайда добавила. «М-м-м! «Я догадываюсь, что это будут за приключения. Загляну к тебе», — лиса подмигнула, — «дам кое-чего на дорожку». И кто-то покраснел, и это была я. После обеда девчонки побежали на занятия, заверив, что заскочат вечерком, помочь собрать вещи в дорогу, да и просто посидеть поболтать о девичьем. «Ты забываешь, что ей завтра рано вставать», Взвилась охотница, когда Лиса обозначила несгибаемое намерение устроить вечером девичьи посиделки. "А ты забываешь, что она опять уедет, и мы неизвестно сколько не увидимся", парировала Хакайда. А затем вместе унеслись грызть гранит науки. Наблюдая за их удаляющимися спинами, я подумала, что не так они и враждуют, как хотят представить. Или это мой отлёт их так сблизил? Допив молочно-ягодный коктейль, я поднялась из-за стола и направилась в сад, который разделяет общежитие адептов Альма-Матер и обитель хранителя четырёх стихий. У меня на сегодня есть ещё одно важное дело. Летать. Да, мы прибыли только утром. Да, несмотря на то, что в человеческой ипостаси тело потряхивает от крепатуры, Да, всё ещё присутствует крайняя усталость от длительного перелёта. Но завтра драконью силу запечатают, и неизвестно, когда вернут обратно, и вообще вернут ли. Но вот об этом думать совсем не хочется. Сложив одежду стопкой под раскидистым деревцем, я подняла взгляд на небо. Синее, родное, оно манит сквозь трепещущую листву. завораживая своей чистотой и глубиной. Нос щекочут цветочные ароматы, по щекам скачут солнечные зайчики. Надо признаться, мне сильно не хватает альма-матер, и будет грустно завтра снова ее покидать. В глубине сада, куда не проникают голоса студентов, слышится только жужжание пчел и шмелей, нежный перезвон феи. И мне очень нравится общество фей, шмелей и бабочек, особенно теперь, когда знаю, что среди них прошли первые годы моей жизни. Опасаясь совсем уж расчувствоваться, это всё усталость. Я зажмурилась и позвала золотую, чтобы в тот же момент подняться над верхушками деревьев. Это не было полётом в прямом понимании. Я лениво парила на тепловых потоках, Поворачиваясь к солнцу то одним, то другим золотым боком, я скользила с воздушных горок, не торопясь, как в замедленной съёмке, взбиралась обратно и снова парила в сладкой недвижимости. Можно сказать, я пила небо и не могла напиться. Слишком оно было сладким, слишком живым, слишком пронзительным. Волю надышавшись и обнаружив, что солнце уверенно движется к горному хребту, я спустилась. Когда застёгивала последнюю пуговицу камзола, на духом раздалось: "Ого, какие драконы!" фай обрадовалась я. Судя по личику крохи, фея тоже была рада повидаться и ещё больше рада, когда поделилась с ней новостями. Гордо предъявив саламандру и плющика, а также известием, что завтра мы с Исаамом отплываем в водный дракорат. Давненько я не бывала на корабле, подытожила Фай, когда мой рассказ о перелётах в огненный и подземный дракорат, а также о заседании с Ковином в полном составе и об общем коллегиальном решении о лишении нас с Исаамом магической силы подошёл к концу. Фай Готова поспорить, от меня сейчас можно было лампочки запитывать. Или что там с ними делают? Так светилось. Это правда? Ты полетишь со мной с нами? Ну не отпускать же тебя одну. делоно вздохнула Фай. К тому же без магии. Уверена, что не замедлишь вляпаться во что-нибудь крайне глупое. Это когда это я вляпывалась во что-то глупое? Возмутилась я. Порящую гору напомнить, ехидно уточнила фея. Как, если не глупостью, можно назвать этот цирк, что вы устроили с блондинчиком, вместо того, чтобы поговорить, как взрослые драконы? Упрёк был справедливым. Мы учимся, тем не менее, попыталась оправдаться я. Разговаривать. Это радует, милостиво согласилась фея. Потеряв подбородок, продолжила: "Ладно, мне ещё вещи в дорогу собирать", огорошила меня фея. "И только не надо, пожалуйста, во всём рассчитывать на меня". Прежде чем я успела возразить, что мол я и не собиралась, фея погрозила пальцем и строго заявила: "Драконы, может, и самая свободолюбивая раса, но феи самая независимая точно. Приглядывать, конечно, за тобой буду". Но на моё круглосуточное участие не рассчитывай. И то ли у меня гормоны окончательно расшалились, то ли Фея последнюю фразу и вправду как-то особенно интонационно выделила. Но только у меня щёки покраснели так, словно к ним приложили угли. А Фея, наблюдая это, расхохоталась звучанием хрустальных колокольчиков в воздухе. Можно последний вопрос? Спросила я Фею, когда та готова была скрыться среди листвы. Фея замерла на месте и сложив ручки на груди, кивнула. Я хотела спросить о той Фее. Я замялась. Ну, которая сообщила Мичио Кинрю о посланице Инари. Ну, когда и она началась? Тфу, родилась. А что конкретно ты хочешь узнать? уточнила Фаи, склонив голубоватую головку набок. С ней всё в порядке. Фай кивнула. Теперь ты понимаешь, почему больше ни одна фея не летает на территорию Огненного дракората. Фай задумалась. Ну, по крайней мере, земель клана Золотого дракона точно. То есть феи знали о пророчестве, уточнила я. Знали, что в мир придёт посланница Инария. Фай кивнула. С какой целью должна прийти посланница? Предварительно вдохнув, выдохнув, спросила я: "Фай, пожало плечиками. Мы знали о пророчестве, но не читали его", с сожалением произнесла она. "Мне жаль, Таша, но феи не смогли уберечь пророчество. Мичью Окинриу, один из самых сильных драконов этого мира, не так много родов, чья кровь достаточно сильна для того, Чтобы произвести на свет посланицу богини. Надо сказать, сила попахинской крови меня сейчас не очень-то волновала. Куда более волнительным казалось узнать, что же всё-таки было в уничтоженном пророчестве. Последняя мысль прозвучала вслух, и Фай развела ручки в стороны. Вряд ли кто-то, кроме Мичио Кинриу, сможет ответить на этот вопрос. Настал мой черёд разводить руками. А ему доверять, как понимаю, не стоит, продолжила я мысль Феи и попрощавшись с Фай до завтра, потопала в общежитие. Не успела я вывернуть шкаф, собирая вещи, которые обязательно пригодятся в дороге, за дверью раздались шаги, а потом в комнату ворвались девчонки, причём без стука. Я же тебе говорила, что она одна. сказала Хакайда охотнице, видимо, продолжая начатый заранее разговор. Если бы была не одна, я бы почуяла. Увидев ворох вещей на кровати и три пустых рюкзачка, Ликерия деловито наморщила носик. А Хакайда выдрузила на стол несколько бумажных пакетов. В столовой выпросила, пояснила она: "Мы так и знали, что тебе не до ужина будет". Поэтому решили поесть все вместе, у тебя. И вот у кого такие классные подружки. Эх, было бы здорово, если бы Ариэльку сюда перетащить. Помощь девчонок оказалась очень не очень, кстати. Мне вообще отвели роль супервайзера. Усадили на кровать спиной к стене, подложили подушки и меняли время от времени тарелки с едой и чашки с напитками. Сами же скоро собирали вещи, складывали сначала стопочкой, потом валиками и помещали в рюкзаки. Чемодан с собой брать не хотелось. Вся дорога, если повезёт, по заверениям метро Акихиро, 3 дня туда, день 2 на месте и 3 дня обратно. В общем, за недельку другую должны управиться. Книжки с собой тоже не понадобится. Гарри Поттера и Затковского дракората так и не вернули. Просто всего прочитала, а философствовать в дороге как-то не хотелось. Представила, как тому попахина драконята зачитываются приключениями мальчика-волшебника. Решила, что будет время, произведу ещё книжный набег на Зеркальный мир. Столько потрясающих историй оттуда приволочь можно: Алису Селезнёву, Тарзана, все 24 тома Остров Салткрока, Муми-тролли Я потрясла головой, пока приступ ностальгии не спрогрессировал, и принялась наглаживать огненную спинку ящерике. Для отцовского лука, тюнингованного вофеями, какая-то добрая душа в огненном дракорате изготовила чехол, за что я ей была крайне признательна. В чехол умещался сам лук, а в боковой карман колчан со стрелами. Сам чехол удобно крепился к рюкзаку вытянутой формы. А ещё, помогая мне собираться, девчонки наконец-то на законном основании дорвались до моих иномирских отёжек. И теперь с удовольствием цокаля языками над удобными джинсиками, кроссами, кедами, маечками и спортивными байками. Иномирские платья и туфельки на шпильках тоже не остались без своей доли внимания, как и другие, более интимные предметы гардероба. И, судя по восторгам девчонок, грозит нашему ректорату в скором времени ходатайство на шопинг в «Зеркальный мир». И если подумать логически, особо не вижу причины для отказа. Со мной ведь, а не с кем-то. В общем, что-то мне подсказывало, что мы можем так всю ночь просидеть и не заметим. Но вскоре, когда два рюкзака, которые решила взять с собой, были уложены, а вкусности уничтожены, Строгая ликерия, подозревая гордость госпожи Норайо, увлекла Хакай к выходу, заявив, что мне просто крайне необходим отдых перед завтрашним путешествием. Поэтому мы с девчонками расцеловались, а потом остались с малышами одни. После того, как приняла ванну с какой-то пенящейся солью и переоделась в пижаму, и предоставила каждому из духов-хранителей положенную порцию любви и ласки, Уселась на кровати в медитацию. Безумно хотелось спать, но стоило представить, что завтра лишусь магической силы, и какое-то время воспоминания о Джун останутся для меня недосягаемы, смежила веки и решительно сконцентрировалась на пространственном заклинании. Провалившись в зеркальный мир, с удовлетворением подметила, что в жизни Джун как-то всё наладилось. По сравнению с прошлой встречей с маленькой Мной сидела новая няня, студентка Кицуна, и её расовая принадлежность, как я сейчас понимаю, сильно объясняет тот факт, что мы быстро, очень быстро подружились. Так что Джун спокойно работала над дизайнерскими проектами, посещала курсы повышения квалификации и графического дизайна. Вообще, училась всему, до чего доходили руки и позволял досок Учитывая маленького ребёнка на руках, драгоценности, с которыми Джун прибыла в зеркальный мир, и которые помогли выгодно продать кицуне, подопечные стражи ворот мастера Гора, того самого, которого Мичио Кенрю лично попросил приглядывать за Джун, давно закончились, и приходилось зарабатывать на жизнь самостоятельно. Если бы позволяло время и финансовая ситуация, Джун только и делала бы, что рисовала картины. на которых изображала истинный мир. Это было единственное выражение её тоски по дому. Даже не тоски, а скорее лёгкой, нежной грусти, когда чуть-чуть щемит сердце, а на губах блуждает мечтательная улыбка. Потому что картины Джун были светлые, лёгкие, радостные, очень воздушные. К счастью, Джун она оказалась талантливым дизайнером. Её макеты частных домов, коттеджей, дач, шале пользовались необъяснимым спросом. А на то, чтобы она поработала над обустройством интерьера, занимали очередь за несколько месяцев. Успех Джун казался необъяснимым всем, кроме неё самой. Она практически ничего не придумывала, она вспоминала. О драконы, господа истинного мира. умею ценить уют и комфорт. Раньше, бывало, мне казалось, что жизнь Джун легка и совершенно безоблачна, и переезд в мир магии оказался для неё этаким увлекательным турне, без каких-либо проблем. Сегодня, может от того, что это последний раз перед длительной паузой, когда я сливалась с сознанием Джун в медитации, но я смотрела и анализировала несколько глубже. И поняла главное. Не всё, далеко не всегда и уж точно не с самого начала было легко и радостно в обустройстве Джун на новом месте. Были и падения, и поражения, и полные невыносимой тоски и боли дни, недели, даже месяцы. Но так устроена Джун. Она брала с собой в будущее лишь самое хорошее и светлое. Умела ценить улыбку ребёнка куда больше порванного платьица и сожжённых с помощью луп и сандалий, даже если не было денег, чтобы купить новое. Несмотря ни на что, Джун улыбалась, а когда становилась тяжко, плакала, горько и искренне, как и всё, что делала. И из-за чёрной тучи показывалось солнце, вслед за холодной зимой приходила весна, С запахом мокрого асфальта и чего-то горелого в воздухе. И жизнь текла своим чередом, и всё в этой жизни дышало свободой и любовью. А ещё в жизни Джун появилась тайна. Юля была свободна, и не совсем. И вот это не совсем отнюдь не огорчало, как можно было подумать, а скорее радовало и окрыляло. Причём внешне не изменилось ровным счётом ничего, а внутри в этом Юля признавалась только себе. С некоторых пор, принимая решения, строя планы, мечтая, представляла, как бы это воспринял один человек. Он был человеком, да и на результат планирования ни он сам, ни мысли о нём никак не влияли. Но думать о нём, бесспорно, было приятно. а порой даже волнительно. А ещё его довольно суровое лицо перед мысленным взором представало не иначе, как с улыбкой. Когда же он стал столь значимым для неё, что Юля вспоминала его лицо, манеру говорить, низкий бархатный голос по несколько раз на дню и даже ночью? Может, тогда, когда дежурил под подъездом с шикарными букетами цветов и игрушками для ребёнка? или тогда, когда ездил на её машине в сервис и лично следил за ремонтом, профилактикой и прочими премудростями. А может, когда заболела Таша, а у няни как назло была сессия, и нужно было искать по всему городу редкое лекарство, и одновременно заканчивать проект? Или когда возил этот самый проект заказчику? Или когда узнал, что она любит рисовать и подарил ей лучшие финские мальберты и краски? А потом организовал её первую выставку, после которой картины со сказочными героями и сюжетами стали разбираться как горячие пирожки. Или всё-таки, когда Джун не смогла или не захотела больше придумывать отговорок, и впервые согласилась посидеть в кафе. Виталий не умел внушать любовь одним взглядом и вызывать страсть одним касанием, как Мичо Кенрю. Но он был умным, сильным, уверенным и каким-то надёжным. Он всегда был рядом, не посягая на её границы и поддерживал все её начинания. Казалось ему в радость устраивать её выставки и доставать билеты в нежно любимую оперу и на модные мюзиклы. Постепенно у них сложились какие-то традиции, например, ходить в аквапарк зимой, или в парк развлечений летом. Каждую вторую субботу месяца, где Виталий катался с Ташей с самых высоких горок, с таких, на которые никогда бы не полезла сама Юля. На удивление, Таша в его присутствии становилась смиренной, смотрела на Виталия Владимировича с немым обожанием. Она упорно не соглашалась называть его просто Виталием. Как призналась как-то Юле перед сном Для этого он слишком замечательный. До чёртиков хочется его уважать. Когда с Сашей оставалась студентка Кицунэ, они выходили по вечерам. Юля ждала, что Виталий, как мужчина её мира, не одобрит её откровенных и ярких для драконьего мира нарядов. Но он только не мел в её присутствии и смотрел по сторонам с таким видом, что Юле было видно гордиться своей спутницей. И в совместных сплавах по горным рекам или конных прогулках тоже гордился. Ты и выглядишь бесподобно, сказал он вечером у костра, когда пригласил их с Ташей со своими семейными друзьями на тимбилдинг. Джун заправила локон за ухо и засмеялась, кивая на перепачканную сажей мастерку, на бесформенные и на тёплые спортивные штаны. Какая неприкрытая лесть. Лесть ни причём, не согласился Виталий. Королева даже в одежде прачки будет королевой. А вот станет ли королевой прачка, пусть и примерит корону. Юлия смутилась и попыталась перевести разговор на другую тему. Пользуясь случаем, Виталий как раз снял с огня шашлык из сулугуни, любимое походное блюдо Юлии. Она отметила, что совершенно никудышная хозяйка. Ничего. Отвечая, Виталий с удовольствием наблюдал, как она ест. Когда-то я и сам люблю поковыварить, а когда-то можно и в ресторан сходить. Услуги домработницы тоже никто не отменял. Ты серьёзно? спросила Юля. Разговор из шуточного становился каким-то серьёзным, и это было тревожно. Абсолютно, ответил Виталий. Если тебе в радость написать картину, Вместо того, чтобы готовить седло барашка или гуся в рукаве, то лучше делать то, что приносит радость. Или я не прав? Седло барашка? Недоумённо переспросила Юля и при этом наморщила лоб и закусила губу. На лоб упал локон, и она сдула его, чтобы не испачкать лицо жирными пальцами. Виталий засмеялся. Не бери в голову. А что радует тебя? Настал Юлин черёд спрашивать. Он пожал плечами. Многое, но особый вкус моей радости придаёт, когда знаю, что тебе хорошо. Вместо того, чтобы обрадоваться такому известию, Юля ощутила, как сердце сдавило тревогой. Так хотелось поделиться всем всем, что накопилось с детских лет. Чем не делилась никогда и ни с кем. И вместе с тем она знала, Мущину нельзя донимать своими глупостями. Эта женщина, как флюгер, переменчива и зависит от собственных перепадов настроения. А мужчины рождены, чтобы думать о судьбах мира. И всё же она не выдержала. Столько накопилось, вырвалось у неё, а высказать некому. Наверное, права Наташа. Надо и мне к её психологу записаться. Виталий нахмурился, а затем взял салфетку и один за другим вытер пальцы Юли. В его прикосновениях было что-то волнующее: забота, защита, какая-то преданность. И всё это как-то пересиливало всё то, что она знала о мужчинах до этого. Усевшись напротив, Виталий взял её руки в свои и, заглянув в глаза, попросил: "Расскажи мне". Юля вздрогнула, хотела отвести взгляд. Не удалось. А может, не захотелось? «Правда, так невероятно!» Пробормотала она и снова закусила губу. «Вдобавок, это не самые приятные воспоминания». Виталий кивнул. Вид у него был серьезный и... Успокаивающий. «Я несу свой груз», — сказал он тихо. «Почему думаешь, что не сдюжу с твоим?» И Юля таяла, понимала, что вот это вот всё зря, что в её сердце не может быть другого мужчины, кроме чёрного дракона с золотой чешуёй. «Или может?» К своему стыду она призналась, что мысли о муже почти перестали посещать её в последнее время или их вытеснили другие. Он не перебил ни словом, ни жестом на протяжении всего рассказа. "Теперь ты понимаешь", произнесла она дрогнувшим голосом. "Я просто просто не могу быть с тобой". Не говоря ни слова, он поднял её руки к губам и поцеловал пальцы. "Спасибо за честность, Джон", назвал он её истинным именем. Это хорошо, что ты рассказала. Значит, доверяешь мне. И твоё доверие самая большая ценность в моей жизни. Ты улыбаешься, но это так. Раз есть доверие, есть надежда. И глядя в глаза, добавил: "Я не хочу потерять тебя, Джун". А Юля вдруг поняла, что хочет сделать то, чем грозилась хранителю врат Кицунэ Горо. хочет закрыть врата. Выйди из медитации, я ещё долго сидела, что называется, хлопала глазами. Твоё доверие самая большая ценность в моей жизни. Я не хочу потерять тебя, Джун, сказал Виталий Владимирович. Твоя вера в меня нужна мне как воздух. Я не хочу потерять тебя, Саша, сказал и сам Было над чем подумать. Было от чего сердцу зайтись, как сумасшедшему. Было от чего защепать глазам, а внутри запеть флейтам. Этой ночью впервые за долгое время в звёздном небе кружили два дракона: серебряный и золотая. Они вместе скользили по лунным дорожкам, вместе взмывали в пронзительную высь. и их тени закрывали сияние звезд. Сложив крылья, камнем падали вниз, а затем вместе снова поднимались к звездам.